Часть пятая. Печали и тоска снедали моё сердце. Часами я сидел в оцепенении, неделя компанию с рюмкой. С каждым днём небо мрачнело, как и мой разум. В то же время до меня дошла весть о моём повышении. Она, казалось бы, должна была воодушевить меня и ослабить мои терзания, но почти не затронула моё сознание. Я отправил начальнику письмо, в котором попросил об отпуске хотя бы на пару недель. Наступила поздняя осень, и пёстрая картина старинного города превратилась в унылый пейзаж. Каждый день я гулял по главной аллее парка, между выстроившимися рядами голых деревьев. Иногда мой путь приводил к дому Линды, и я стоял, глядя на её окно. Порой фрамуга была открыта, значит, жена моя цела, всё в порядке и ничто не предвещает беды. Иногда я и вовсе улавливал её силуэт, быстро пролетающий вдоль стены. Но я боялся зайти в дом и хоть как-то объявить о своём присутствии, ибо мне казалось, что в момент утраты близкого человека стоит переживать в одиночестве, и поддержка может оказаться ненужной или нарочитой. Я был один, когда умер мой отец, и никто на белом свете не мог помочь мне в те дни. Даже мне, здоровому и храброму мужчине, было тяжело, но трудно представить, какие муки испытывала Линда. Страшно подумать, что за картины выходили из-под её руки в те дни. Ни один инфернальный бес не написал бы полотен ужаснее. Время шло, и надежда на то, что оно может исцелять, таяла. Всё чаще я находила окно закрытым, всё реже скользила вдоль стены тень. Знакомые мне люди уже не появлялись у порога дома Линды. Казалось, многочисленное семейство кануло в небытие вместе со своим могущественным вождём. Мне вспомнились визиты Гаррильда, её дяди и друзей. Дом, который раньше можно было назвать проходным двором, оживлённым и полным приятных встреч, растерял свой статус, превратившись в логово затворника и аскета. Вскоре пропали все признаки жизни. Лампы не горели, опущенные шторы не колыхались. Солнце восходило и заходило, люди всё так же бегали, копошились словно муравьи. Все те же важные господа направлялись по своим делам, все те же фигуры выглядывали из окон, затягивались тонкими сигаретами и устремляли взгляды в даль. Каким одиноким казалось опустевшее жилье Линды в этом круговороте. Моя тревога возрастала. В голове я прокручивал страшные сценарии смерти, несчастного случая или даже самоубийства. Нет ничего хуже неизвестности. Лучше принять исход, каким бы печальным он ни был, чем мучить себя догадками. Конечно, нужно войти к ней в квартиру и моментально развеять все свои сомнения, но этот поступок, за который может последовать трагедия, требует силы духа и смелости. В те дни глубоких переживаний у меня не было ни того, ни другого, и я мог только посылать озабоченный робкий взгляд в сторону дома Линды. Я бы так и бездействовал, погибая от тоски. Как вдруг один случай заставил меня встряхнуться. Невысокий человек, по всем признакам мне незнакомый, торопливо приближался к подъезду Линды. Дряхлая фетровая шляпа и лёгкая щетина указывали на состояние мужчины, материальное и физическое. Плут и фигляр Гаррильд нёс маленький табурет, который он с трудом удерживал своими худыми и слабыми руками. Пожалуй, такую ношу можно поднять одной рукой. Но Гаррильду явно не помешала бы помощь. Первое за долгое время появление родственника Линды пробудило во мне неподдельный интерес. Я особо не скрываясь, но и не желая открыто заявлять о своём присутствии, последовал за ним. Гаррильд опустил табурету у двери в подъезд, сел на него, закинул ногу на ногу и стал чего-то ждать. В его поведении сквозило лёгкое беспокойство, но скорее от скуки, чем от волнения. Отбивая ритм башмаками, он словно дозорный оглядывал все вокруг. При таком внимательном осмотре трудно было не заметить меня, сидящего на расположенной не вдалеке скамейке. Ему предстояло сделать нелегкий выбор: покинуть свой пост и попытать счастье у человека, который, как он думает, может предоставить ему средства для очередной пьянки, либо честно исполнить свой долг, как завещали члены его многочисленной диаспоры. Действительно. Гарольд оказался на распутье двух дорог. Его серое от алкоголя лицо налилось персиковым румянцем, по телу пробежала легкая дрожь. Я не стал утруждать беднягу столь тяжким выбором и сам направился в его сторону. О, господин Черный, трагедия как трагедия! Пропала наша Лиза. Вот уже как два дня дома не появлялась. Я был готов к этому известию. Набитые шишки и мозоли притупили мою душевную боль. В моём воображении не раз возникали подобные картины, а порой и похуже. Я несколько раз хоронил её, несколько раз вынимал её голову из петли, несколько раз участвовал в поисковой экспедиции. Чего же бояться теперь, если это было предрешено, и подобные сцены до боли знакомы. Даже неопределённость не заставила моё сердце биться, ибо любое предположение уже оставило свой след в моей памяти. Очередное несчастье на наши бедные головы. продолжал причитать Гаррельд. Столь трагическое событие превратило нашу семью в сущий балаган. Братья Людовик и Самуил рвут и мечут, носятся по городу и пристают к прохожим. Дядя Филипп осаждает полицейский участок и устраивает истерики. Господин Казимир видит в этой суматохе комплот похищения или спланированное нападение. Подозрения завели его так далеко, что он более не расстаётся со своим штутцером и собирается вести независимое расследование. Меня же послали сюда караулить возвращение нашей кровиночки и бить в колокол, если Линда появится на пороге. Тут мне и предстоит переждать ближайшую неопределённость. А что касается вас, уважаемый господин Черной, то семья вряд ли примет вашу помощь. В такие моменты их недоверие не только к вам, но и ко всему живому достигает пика. Господин Казимир не отрицает вашу причастность к исчезновению Линды и не нароком выстрелит в вас, дайте только повод. Дядя Филипп и вовсе не верит в ваше боснословное богатство. Это закономерно, раз он не видел, чтобы хоть одна монета до да выскочила из вашего кармана. Как приятно полагать о молодых повес большие суммы не задерживаются. Предприниматели вашего возраста сорят деньгами, устраивают светские рауты, буянят, пируют. Ваша же бережливость заставляет сомневаться. Если бы вы могли доказать обратное, ты омерзителен. Клянчешь деньги, как уличный артист. Даже бродячие комедианты не позволяют себе такой наглости, беспардонный нахал. Этот порыв, казалось, убедил Гарольда в моей несостоятельности, и былое благоговение моментально испарилось. Меркантильный хулиган, добавил я и удалился под осуждающим взглядом моего новоиспечённого неприятеля. Я поглубже натянул шляпу, словно человек, увлечённый в чём-то постыдном. Ярость побуждает к движению, к порыву. И я быстро пошёл по дороге, чекая шаг.